Глава 10. Таня. Просыпаюсь я внезапно и так резко, что сердце продолжает биться, будто мне снился кошмарный сон. Но я, открываю глаза, смотрю в белый потолок и не помню ничего страшного. Сон ускользает от меня, оставив только необъяснимое ощущение тепла. А еще губы слегка печет, и я рефлекторно их облизываю. Очень пить хочется. Пересохли до невозможности. Наверное, от этого и горят. Сознание словно все еще в тумане, Сон был таким глубоким, что не хочет меня отпускать. Пару раз моргнув и скользнув взглядом по светло-зеленым стенам, вновь закрывая глаза. Веки тяжелые. А потом слышу отчетливый звук шагов и все же просыпаюсь. Распахиваю глаза и вижу очень пожилую женщину в халате с цветочками, склонившуюся надо мной. — Гляди-ка, неужто расколдовал? — прямо утром, красавица. — Что? Часто моргаю, но вместо пояснений получаю только мягкую улыбку. Поворачиваю голову, осматриваюсь, отмечаю сразу скромный интерьер небольшой комнаты с двумя кроватями и тумбочками. «Я в больнице?» «Ну да, второй день уж пошел, как ты здесь». Поднимает руку, на ней белый гипс под бинтами. «Травматология. У тебя нога, помнишь?» Я с трудом собираю мысли. Все словно плывет, думать тяжело, но тело реагирует само, и я шевелю ногами. С левой все хорошо, а вот правая практически не шевелится, но даже от крошечного движения вдруг начинает пульсировать тупой, ноющей болью, морщусь от неприятного открытия. Ленивая память подбрасывает воспоминания, как я упала на неровном льду в сгоревшем доме, и я приподнимаю голову, чтобы обнаружить ожидаемое. Нога лежит на небольшой подушке, на ней фиксирующая пластиковая лангета. «Понятно». Накатывающее головокружение и слабость заставляют уронить голову обратно на подушку. Что же так дурно-то? Как я сюда попала? Говорить не очень легко. Во рту пустыня, язык прилипает к небу, как хочется пить. Рефлекторно вновь облизываю губы. «Вчера тебя привезли», — говорят муж. «Вроде как ногу подвернула и упала. Я вот тоже упала, возле магазина подскользнулась». Снова показывает мне свой гипс. У меня перелом открытый. Операцию делали. А у тебя вроде бы вывих или растяжение. Вон штуку какую у тебя затнули. Врач боялся, что отек будет. Все ходил, проверял. Она мне рассказывает, объясняет, а я не могу толком сконцентрироваться. все плывет в мозгу. Я что, спала так долго? Я не помню. Тру ладонями лицо, чтобы проснуться. «Пить хочешь?» раздается вопрос. И я убираю руки эта женщина просто спасительница очень что угодно отдам воду даже силы приподняться еще раз себе наскребая чуть перестаю на локтях бабуля а соседке мои лет 70, не меньше подает мне пластиковую бутылку с водой уже без крышечки и я беру ее чтобы жадно припасть горлушку я будто из пустыни вернулась жажда просто невыносимая но ка не пей то плохо станет забирает у меня бутылку и ставит на тумбочку «Сейчас медсестру вызову!» — Жмет на кнопку над изголовьем моей кровати. «Надо им сказать, что ты проснулась, а то все ходят, ждут, проверяют». «Кто ходит?» Почему-то все мои мысли сразу о Косте. Только сейчас я вспомнила, что после падения он собирался привезти меня в травпункт при больнице, чтобы проверить ногу. Но в итоге я в палате, и, кажется, не только из-за травмы. С какого-то момента после падения я ничего не помню. Помню, что отнес домой к своей любовнице. Меня уложили, одели и дали таблетки. Потом все. Врачей двое ходят. Медсестры, то кабельницы ставить, то кровь брать, уколы какие-то тоже. Перечисляет она, возвращаясь на свою кровать и присаживаясь на край. И этот твой. Кто? поворачива голову. Неужто муж все же приезжал? Принц! поджимает тонкие губы, прячу улыбку. Что, принц, какой еще? Но уточнить, о ком она, я не успеваю, потому что приходит медсестра. За ней сразу врач, и на меня обрушивается масса внимания. Светят в глаза фонариком, измеряют давление и пульс, осматривают ногу. Потом приходит еще один врач, тоже осматривает и задает вопросы про самочувствие, ощущения и что я помню последним. Рассказываю вскользь, что помню. Лежала с компрессом, приняла таблетки и все. Дальше пробел. Кивает, записывает о чем-то тихо переговаривается с коллегой и в итоге сообщает мне, что они оставят меня на двое суток в ожидании результатов анализов и для наблюдения. Когда, наконец, все расходятся, я вновь остаюсь только соседкой. Устало опускаясь на подушке, из меня будто все силы выжили. Даже на костыли, что поставили рядом с кроватью, не могу смотреть, хотя вскоре мне придется ими воспользоваться. Хочу я этого или нет? Нужда заставит. «Боже, как невыносимо быть беспомощной!» Но еще хуже вспомнить все досконально и в подробностях, почему я тут вообще оказалась. И про пожар, и про Костю, который, оказывается, так давно меня обманывает. И про бухгалтершу, что стало ему милее меня настолько, что он выбрал продолжать свой род с ней, а не со мной. От слабости и плохого самочувствия держать лицо намного сложнее. Сколько бы я ни проспала, сил сопротивляться всему тому ужасу, что со мной случился, у меня не находится, и спрятаться мне некуда. С больной ногой даже на кровати к стене не отвернешься толком. Могу только голову повернуть и зажмуриться, как слезы начинают течь сами собой. От разочарования, обиды, жуткой боли в сердце, от предательства любимого человека. Столько лет обмана. И вот такой финал. Ну как же я так могла? Ничего не заметить. Ты чего, дочка? Слышу голос соседки, но ответить не могу. Губы дрожат, горло сводят. Случилось, что... Ты не плачь, ты расскажи. Чувствую, как подсаживается на край моей кровати, гладит меня по руке. Главное, что живая. Остальное исправить можно. Нельзя. Слова все же прорываются, но голос мой жалкий и дрожащий, аж самой противно, но сделать ничего не могу. Это не исправить никак. Ну что же ты, девочка, держись. Жизнь всегда проверяет нас напрочь, но после этого ты только... Крепче становишься. Значит, так надо было. От ее слов чуть легче, да и внимание с простым человеческим участием, как бальзам на израненную душу. Тебя как зовут-то, дочка? Я Валентина Семеновна. Таня, схлипываю после паузы и пытаюсь собраться, вытирая ладонью щеки. Какой позор, Боже, сорвалась, как ребенок. Все наладится, вот увидишь. Все еще гладит меня своей теплой ладонью здоровой руки. «Ты расскажи, оно и полегче станет». И я не выдерживаю, кто бы смог. все рассказываю. Как попутчику в купе поезда, когда незнакомый человек вдруг становится лучшим собеседником для любых историй тайн. Такой тяжелый груз на душе у меня просто нет сил тащить. Я чувствовала себя, будто я осталась совсем одна и некому больше помочь. Словно в вакууме, а вокруг неживой души. А сейчас хоть с кем-то поговорить, кто, может быть, даже поймет в каком положении я оказалась и даже не пожар как оказалось для меня самое страшное а в миг лишиться вместе с привычной жизнью единственного и любимого мужа который оказался лживым двуличным моральным уродом валентина семеновна охает от моего рассказа коротко комментирует и ругается даже в ее серьезном жизненном опыте такого не случалось костя побил все рекорды по сволочности поверь жизнь еще повернется к тебе светлой стороной не держись от тех, кто тебя не ценит. Вздыхает она, когда я заканчиваю. Ты, главное, не возвращайся туда. Это же самая большая ошибка, что может сделать женщина. Предательство по отношению к самой себе. Хуже и не представить. Не вернусь. Я уже и сама понимаю, что назад дороги нет. Жизнь не перематывается, как фильм. Ничего не будет, как прежде. Надо собраться с мыслями и уйти окончательно. Я никогда не смогу его простить. Это просто невозможно». «И правильно». Кивает уже со своей кровати. «Ты такая красивая и ладненькая. Одна не останешься». «Вот уж спасибо». Горько усмехаюсь. «Мне, пожалуй, долго не захочется никаких отношений. И вообще смотреть на мужчин». «Ну, тут не угадаешь, как жизнь сложится». «Уж поверьте, теперь я сложу свою жизнь как-нибудь сама». Я мягко меняю тему и больше расспрашиваю о жизни Валентину Семеновну, как бы интересно ей не было обсуждать мою. Но я не сериал на канале «Домашний», чтобы без конца развлекать своей драмой. Мне даже думать об этом всем больно, не то что говорить. Перед ужином у нас вечерний обход, и я прошу врача, чтобы никого ко мне не пускали. О том, что я в больнице, знаю только Костя и его бухгалтерша, а больше никому я еще ничего не сообщала. Ни о пожаре, ни о том, что ухожу от мужа, Мне самой для этого нужна серьезная моральная подготовка. Откладывайте вопросы, раз у меня есть еще как минимум день, пока меня не выпишут. За это время я что-то допридумаю, куда отправиться. Ужин, слава богу, мне приносят в палату, потому что управляться с костылями я еще толком не научилась. Как оказалось, это не так уж и просто. Валентина Семеновна решает сходить в столовую, пообщаться с другими пациентками. Она лежит здесь какое-то время и уже обзавелась знакомыми. Не все ж меня развлекать, у человека своя жизнь. А мне даже лучше одной. Есть время и возможность все осмыслить. Жизнь слишком глубоко мокнула меня в свою черную полосу, и я еще не скоро приду в себя. Но к моему удивлению и получаса не проходит, как заглядывает медсестра. «Ковалева, к вам посетитель!» Коротко говорит она, и я от удивления привстаю. «Как? Я же сказала, что не хочу посещений». «Ничего не знаю». Уклончиво отвечает, смотрит в сторону. «Сказали по срочному вопросу». «А кто?» От мысли, что пришел Костя, у меня начинает стучать сердце, и я не знаю, как же мне на него реагировать. Разорвать его от гнева или забиться в угол от невыносимой боли, что он причинил. «Сестра», — отвечает медсестра и сразу же уходит. «Какая сестра?» — кричу вдогонку. «У меня нет». И тут вижу, кто заходит. «Сестры». «Ну, привет. Ты...»